Глава тридцать третья. Все как в кино, и я главная героиня, ну, почти главная. Я шла уверенным твердым шагом. Сумка хоть и тянула меня в одну сторону, но это не доставляло мне ни малейшего неудобства. Он наверняка следит за мной. Так вот же, смотри, я иду. Уже стемнело. Парк был практически безлюден. На некоторых скамейках сидели влюбленные парочки. Но моросящий дождик скоро сгонит их с насеженных мест. Вот он, дуб. Осталось 100 м. Запах помойки уже долетал до меня. "Ничего", прошептала я. "Наши победят". Около раскидистого дерева стояли три больших контейнера с мусором, чуть левее небольшие урны. Потом бак с надписью "стекло", а потом оранжевый контейнер. Я подошла ближе и заглянула. Мусор? Мусор? Мусор. Постояв немного, я опустила сумку в контейнер, подняла воротник и отошла в сторонку. Мне хотелось посмотреть на часы, но Воронцов не разрешил мне этого делать. Он сказал, чтобы я не вытворяла ничего, что могло бы натолкнуть нашего врага на мысль, что я в этом деле не одна. Никаких мобильников, никаких часов. Хотелось закурить. И будь у меня сейчас сигарета, Я бы отодвинула в сторону все свои принципы, но сигареты не было, и я по-прежнему выпадала из достаточно высокого процентного числа желающих заболеть раком добровольно на дойти. Сумوف в руке в кармане, я развернулась и пошла по дорожке. Собственно, на этом моя миссия закончилась, дальше начнётся мужская работа. Носиков во время последнего звонка велел мне направляться в сторону офиса. И я послушно подошла к дверям здания, в котором работала. Телефон зазвонил. Я слушаю. "Ты молодец", раздался ехидный скрипучий голос. "Просто делаю то, что должна". Спасибо, конечно, но как же Солька? Я же сказал, что она мне нужна. Так пересчитали бы давно. Я их уже полчаса как принесла. Не всё так быстро делается. И на голову, и на смартфон, он опять не поймаю. Послышались гудки. Мне так хотелось позвонить Воронцову, но я не могла. Нельзя. Я вышла к дороге, дождалась автобуса и поехала к метро. В окно я увидела колесо обозрения. За парком были аттракционы. Мне срочно надо туда, в одну секунду поняла я. Двери автобуса открылись, и я бросилась в обратную сторону. Носиков уже не мог за мной наблюдать. Он теперь следил за деньгами. Он уже где-то рядом с ними. На мгновение я подумала о том, что он тоже может быть на поле зрения, но потом отмила эту мысль как абсурдную. Да и собаками сюда не пускают. Я купила билет И села в раскачивающуюся люльку. Медленно я стала подниматься вверх. Надо было пристегнуться, но я забыла. Через какое-то время я увидела парк, освещённый фонарями. Дождь брызгал в лицо, и я вытирала его рукавом. Хорошо, что парк работает круглосуточно. Наверное, основной доход тут приносят любовные парочки. Вот пруд, дуб, и я даже разглядела оранжевый контейнер. Никого не было. Он ждал. Наверное, он осматривал окрестности и проверял, не привела ли я кого-нибудь с собой. Постепенно я спустилась вниз, и полянка исчезла из вида. Я достала из кошелька деньги, и как только моя люлька коснулась земли, просто сунула их в руки мужчине, который принимал билетики. Похоже, моя инициатива только обрадовала его. Я вновь увидела дуб и эту вонючую помойку. Мужчина в тёмной кожаной куртке шёл к тому месту, где совсем недавно стояла я. Узнать его было не трудно. Я не ошиблась в своих прогнозах. Это был Носиков Леонид Ефимович. Сердце моё жалось. Я знала, что сверху лежат настоящие деньги, и очень надеялась, что в такую погоду он не полезет на дно чемодана и не поймёт, что его обманули. Как только он взял сумку и отошёл в сторону, Перед ним словно мираж вырос Воронцов. Он что-то сказал вору. Видно Носиков отдал команду, и из кустов, точно две чёрные тени, выскочили две огромные собаки. Они бросились на Воронцова, но упали на землю за несколько шагов до него. Прислонившись к дубу, в тени стоял Мелих, а в его руках был пистолет. Поняв, что он проиграл, Носиков бросился в сторону небольшого леса. За ним было шоссе. Наверное, там он оставил свою машину. Мелех побежал следом. Если бы Носиков бросил сумку, то, пожалуй, догнать его было бы сложнее. Но жадности в этом человеке было куда больше, чем ума. И уже через несколько секунд он, поваленный здоровым Мелехом на землю, извивался, пытаясь вырваться. Я увидела, как Воронцов разговаривает по телефону, потом зазвонил и мой аппарат "Превет. Голова ещё не закружилась?" "Вы о чём? Неужели ты думаешь, что я оставил тебя без присмотра, слезая с этого колеса? Мы тебя заберём." "А Солька?" дрожащим голосом спросила я. "С ней всё в порядке. Думаю, она сама расскажет тебе, как доблестный Стас вынес её на руках из собачьего питомника." Я заредала. "Не плачь," мягко сказал Воронцов. На улице и так мокро. Домой меня повёз француз. Настроение у него было отличное, пожалуй, у меня тоже. Только очень хотелось поскорее обнять Сольку. А Носиков, он где? спросила я. Я поехал за тобой, а его мелек доставит куда надо. А куда надо? спросила я. Он убьёт его? Воронсау засмеялся. Нет. Он сдаст его правоохранительным органам. Не волнуйся, мы сможем аккуратно обвинить его в том, что он совершил. Он сказал, что убил Селизнева случайно во время драки. Пусть у следователя об этом голова болит. А собаки? Зачем же было их убивать? А не уто солнышко. Да у кого же поднимется рука убить таких милых собачек? На умелых. У него ведь был пистолет. Это снотворное, сильное и быстро действующее. Проснутся и побегут по своим делам. Я благодарна вам за все, что вы для нас делали, сказала я, всхлипывая. Воронцов промолчал. Когда я приехала домой, Солька во все уже рассказывала Альжбетке о своих приключениях. Увидев меня, она подскочила. Мы обнялись и заплакали, как две сентиментальные дурачки. Ты представляешь? Затараторила Солька. У меня руки были связаны. А рот скотчем заклеили. Надо же, сказала я, вытирая слезу. Преступник сделал то, о чём я мечтала долгие годы. Солька не слушала меня. Говорит: "Подружки твои денежки вернут и проваливай. Там так воняет собаками, вот понюхай меня, понюхай". Я была готова нюхать Сольку целыми днями, чем бы она ни пахла. А потом дверь открывается и входят такие парни. Я испугалась. Жуть Аня, не волнуйтесь, мы от вашей подруги спасать вот вас пришли. А какие вежливые. Я даже удивилась. А что тут удивительного? усмехнулся Воронцов. Так у них же все руки в наколках. Я как это увидела, подумала: "Всё, смерть за мной пришла". Тебе, наверное, так страшно было, запрочитала Альжбетка. Я бы там с ума сошла. Я знала, что вы меня спасёте. за улыбалась Солька. Откуда же ты знала? спросила я. Тоже улыбаюсь. Так это? Как ее? Дружба же у нас. Глядя на растерявшуюся Сольку, мы хором засмеялись. Всю ночь мы провели в Солькиной квартире, делились впечатлениями и рассказывали о своих страхах и надеждах. Когда Солька узнала, что надо отдавать деньги, она как-то приуныла. Но Воронцов ее успокоил, сказав: не каждый может похвастаться. что его жизнь оценили в 3 млн долларов. И что не у каждого есть друзья, готовые отказаться от таких денег ради такой вот фразы. Да, мы такие. Мы настоящие друзья. Звони, сказала я Сольке. Звони сама. Нет, отрезала я. Ну, это же твоя мама. А вдруг мне повезло, и она забыла об этом? Пореширилась я. Воронцов закончил нашу перебранку, нажав на кнопку звонка. Солька, Альжбетка и я зажмурились. Кто там? Послышался до боли знакомый голос. Мы почему-то посмотрели на Воронцова. Он толкнул меня в бок. Мам, это я, твоя родная и немного блудная дочь. Дверь открылась сразу и широко. Там уже не досмотр будет? поинтересовалась я. Проходите. Сейчас эпидемия гриппа. Не дышите в мою сторону. У вас есть марлевые повязки и бахилы? спросила моя мама. Я вопросительно посмотрела на Воронцова. По-моему, он был уже в начальной стадии комы. Мы кучненько зашли в коридор. Это кто? Мужчина в доме, и до сих пор никто не представил мне его. Это моя мама, Мария Андреевна. 28 лет тому назад она совершила нечто Необдуманный безумный, а именно, родила меня. А это Воронцов Виктор Иванович, мой начальник. Это тот, который тебя абсолютно не хочет? Поинтересовалась моя мама. Он самый, сказала я, снимая кроссовки и проходя на кухню. Девчонки побежали за мной, боясь, видно, остаться наедине с моей мамой. Виктор Иванович улыбался, а у меня было такое чувство, что в этом сумасшедшем доме Он почему-то не чувствует себя как в гостях. А по какому поводу так рано, позвольте узнать? Поинтересовалась моя мамуля. А мы за картошкой, Мария Андреевна, сказала Солька. Вот хотим наконец-то отвезти её Эльжбет к найти тётке. Картошку я вам не отдам, решительно сказала моя мама. Эльжбетка, обиженная за несуществующую тётку, плюхнулась на стул. Солька, испугавшаяся за деньги, открыла рот, да так и замерла. Я же довольная посмотрела на Воронцова. Это картошка мне и самой нужна. Добавляя её в суп, я стала чувствовать себя намного лучше. Пропала бессонница, перестала беспокоить подагра, нормализовался стул и исчезла тёчность. Мария Андреевна, сказал Воронцов. Боюсь, у вас нет выбора. Дело в том, что тётя Лизбет тоже хочет, чтобы у неё нормализовался стул. Так что будьте любезны, проводите меня к мешку. Моя мама фыркнула, но против солидности и напора Воронцова пойти не решилась. А из твоей мамы выйдет отличная тёща, сказал Виктор Иванович, захлопнув багажник. Вы, наверное, именно такой и мечтали, съязвила я. А может, нам как нашей чем клад хоть что-нибудь полагается? И даже государство в подобных случаях дает двадцать пять процентов, сказала Солька. Государство в подобных случаях дает десять лет тюрьмы, поправил ее Воронцов. Но все же вам пришлось потрудиться. И в чем ты вы мне помогли? Так что я буду справедлив. Сколько? Не удержал и Солька. Анки отпуск и десять процентов на всех, сказал Воронцов, нажимая педаль газа. Я люблю вас, Виктор Иванович! – вскричала Солька, хлопая в ладоши. Теперь я куплю себе новую сумку и бежевые туфли, а еще желтый купальник. Мы поедем в самый дорогой магазин, поддержала ее Лжбетка, и будем покупать только то, что продают без скидок. А еще я подстригусь и покрашусь, продолжала тораторить Солька. И может сделаю себе накладные ногти, как у тебя. Девчонки болтали и болтали, а я сейчас ни о чём не могла думать, потому что мои глаза надолго встретились с каштанами Воронцова в небольшом зеркале заднего обзора. Конец. Текст читала Яна Зимин.